Февраль 2003-й. Интермедия. Они привезли с собой 15 тысяч погонных футов орегонской сосны для строительства десятого города и 79 тысяч футов калифорнийской секвои и отгрохали чистенький аккуратный городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивали светом,